Как насчет ищейки? Он же видел, как ты бросил меня, бросился меня защищать. И если останешься в городе, Джеймс подумает, что я тоже неподалеку. Эдвард прислушался. Эдвард, послушай, настойчиво проговорил Эммет. Думаю, она права. Совершенно права, уточнил Элис. Я не могу так поступить, отрезал Эдвард это тоже лучше остаться», — заявила я. «Думаю, Джеймс успел его оценить». «Что?» — удивленно переспросил Каллен Старший. «Ты же не хочешь сломать ему челюсть?» — подделал брата Элис. «Думаете, я отпущу ее одну?» — изумленно воскликнул Эдвард. «Конечно нет», — усмехнулась Элис. «С ней отправимся мы с Кэрри». «Я не могу так поступить», — повторил Эдвард, хотя не так убежденно, похоже, мои доводы действовали. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно убедительней. «Задержись в Форксе всего на неделю», — увидев в зеркале его лицо, я тужно поправилась. «Но хоть на несколько дней. Чарли поймет, что ты меня не выкрал, а Джеймс останется с... ни с чем. Когда страсти улягутся, ты ко мне приедешь, а Элис и Кэрис могут вернуться домой».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 «Ну что, если ему удастся во всем разобраться?» «В Финиксе семь миллионов жителей», — с готовностью сообщила я. «Он хоть и канадец, но с телефоном-справочником воспользоваться сумеет», — неуверенно возразил Эдвард. «Я не поеду к маме». «Что?» — гневно переспросил Калин. «Я уже большая девочка и в состоянии себе позаботиться». Эдвард.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 «Если мы попробуем поставить этого иностранца на место, пока Белла в городе, то потасовки не избежать, она может пострадать, да и ты тоже. А вот когда твоя подружка уедет...» Эммит мечтательно улыбнулся, и я поняла, что не ошиблась в догадках. Мы добрались до Форкса, и джип поехал медленнее. Смотря на мои храбрые разговоры, я чувствовала, как трясутся поджилки. Я думала о маме Чарли, изо всех сил сражаясь с отчаянием. Белла... Тихо начал Эдвард и Элис с эмитом как по команде уставились в окно. «Умоляю, будь осторожный и береги себя. Если с тобой что-то случится... Надеюсь, ты понимаешь?» «Да», — прошептала я. Калин повернулся к сестре. «Думаешь, скорее справится?» «Эдвард, будь к нему справедливей! В последнее время он ведет себя безупречно. А ты сама?» Изящная, изящная похожая на лесную нимфу Элис,